Просыпаюсь от яркого света и голосов. Во дворе за окнами зычно покрикивает на лошадей Антип, а экономка Анна Степановна визгливо выговаривает что-то на стене. В голове звонко и пусто, мыслей нет, и обиды тоже. Только воспоминания о глазах цвета штормовой волны. Стефа входит без стука. Она всегда наверняка знает, что я уже проснулась, Вот и сейчас, в руках у нее поднос с чаем. «Не хочу», — трясу головой. «Стефа, ты вчера меня отравила своим чаем». «Не отравила». Она улыбается и ставит поднос на край кровати. «Не отравила, а успокоила. Ты же вчера сама не своя, а от Вятских вернулась». «Спорить не хочется. Ты не переспоришь, не объяснишь, что лучше б я ночь не спала, а о нем думала. Или пусть бы Стефа мне такого зелья в чай подмешала, чтобы он мне приснился. Надо спросить, может и есть у нее травка такая? Спрашиваю. Стефа в ответ только головой качает. Зря ее ведьмы считают. Ничего-то она ведьминого не умеет. Просто одета в черное и взгляд хмурый. Вот и думают все. От завтрака я отказалась, сослалась на мигрень. Папенька поверил, а что подумала мадам, я не знаю, ты и знать не хочу. А вот на присутствии моем за обедом мадам настояла. «София, хватит нам головы морочить. Достаточно того, что вчера мне пришлось с Натальей Дмитриевной объясняться. Тебя пригласили, а ты...» — возмущенно поджатые губы, осуждающий взгляд. Мадам смотрит сначала на меня, а потом на папеньку. И тот послушно принимает ее сторону. «Соня, Зоя Ивановна правду говорит. Некрасиво это игнорировать. Сегодня отец выглядит больным и жалким. Это от Ефима Никифоровича Наливочки, я знаю. От нее папеньке завсегда на другой день плохо делается, а Настасье ему капустный рассол за место утреннего кофею подает. Зарята уехала Соня». Лиза мечтательно улыбается, и я готова швырнуть в нее масленкой. «Андрей Сергеевич такой милый, истории рассказывает призабавные. А как вальсирует, знаешь? Не знаю, потому что меня Андрей Сергеевич на танец не приглашал. Я с Ефимом Никифоровичем танцевала два раза, да с Сеней разок. В сене Наталья Дмитриевна велела пригласить меня». Я видела, как она ему что-то на ухо шепнула, а потом он сразу ко мне подошел. Сеня хоть и друг детства, а все одно обидно, что он обо мне вспомнил только после маменькиных слов. А мадам еще говорит о какой-то помолвке. «Завтра вятские нас на обед ждут», — мадам лениво обмахивается папенькиной газетой. «Но ты, Софья, видно, не поедешь, у тебя же мигрень». В синих глазах насмешка и тщательно завуалированная ненависть. Издевается. Я поеду. Получается слишком поспешно, слишком взволновано. И мадам понимающе улыбается. Мигрень уже прошла, добавляю я и смущенно краснею. Стефа мне травки особые заварила. Не понимаю тебя, Соня, Лизи задумчиво хмурится. Ей не идет думать, от мыслей у нее морщинки на лбу. Как можно знаться с этой ведьмой? Стефа не ведьма, она просто в травах хорошо разбирается. Хочу добавить, что это маменька ее ведьма, но под пристальным взглядом мадам не решаюсь, отворачиваюсь. Уши не знаю теперь, как с твоей Софья помолвкой выйдет. Мадам помешивает серебряной ложечкой в фарфоровой чашечке. Дин-День, Семен Ефимович, как выяснилось, молодой человек прогрессивных взглядов, а родителей ему не указ. Захочет ли он судьбу свою связать с такой неуравновешенной особой? Она замолкает и аккуратно пристраивает ложечку на край блюдца. Но Наталья Дмитриевна настаивает она питает некоторые иллюзии на твой счет. Я не решилась ее разочаровать.